Глава сорок четвертая. Суэгер лежал в темноте. Он был полностью сосредоточен и даже не думал о сне. Он свернулся клубком на койке, лицом к стене, под тонким одеялом. В дальнем углу комнаты работала камера видеонаблюдения, сигнализируя своим красным глазом. Боб выжидал, когда его мучитель выберут часового, а сами улягутся спать. Его запястья были стянуты прочной пластмассой гибких наручников – какую не берёт большинство лезвий. Требовалось приложить усилия, чтобы перекусить её кусачками. Одно запястье лежало на другом. Пальцами правой руки Боб дотянулся до указательного пальца левой и начал осторожно отрывать полоску лейкопластыря. Этот процесс усложнялся тем, что руки были за спиной. Действовать приходилось в темноте, распухшими, безчувственными пальцами. Но Боббу наконец удалось подцепить край лейкопластыря. и работая сосредоточенно и упорно освободить основание пальца. Там, погребённая в коже, вгрызшись в плоть, была намотана режущая проволока длиной несколько дюймов. Такую используют при некоторых хирургических операциях. Боб стянул моток, провёл по нему пальцами, распрямляя и очищая от спёкшейся крови, а затем, опять же, выворачивая суставы под неестественным углом, растягивая связки. Рудой непослушными руками перекинул проволоку через пластмассу наручников, поймал концы большим и указательным пальцами обеих рук и принялся пилить. Это было непросто. Боб чувствовал, как его кожа становится липкой от пота. Он старался замереть в темноте комнаты, прикинуться, что спит. Тем временем пластмасса упорно не желала поддаваться. Проволока постоянно соскальзывала. Твои дела один конец вырывался из пальцев и скручивался, подчиняясь пружинищей силе, обусловленной долгим пребыванием в намотанном состоянии. Боб полностью сосредоточился на своём изнуряющем занятии, стараясь заставить пальцы повиноваться, проволоку держать туго натянутой, врезая её в пластмассу, а тело сохранять неподвижным для того, кто наблюдает за ним по монитору. Долго, невыносимо долго свой геро казалось, что у него ничего не получится. Ничего не получится, чёрт побери, ему никогда не удастся добиться от проволоки. И вдруг это произошло. Боб так и не понял, почему именно сейчас, а не минуты раньше или минуты позже. Каким-то образом он проделал на гладкой поверхности пластмассы углубление, за которое зацепилась проволока. Боб нашёл нужное положение рук, хотя они ныли, словно раздавленные тисками, и окрылённый этим маленьким успехом, начал пилить. В едином порыве Боб разделался с гибкими наручниками меньше, чем за 20 минут. Вся хитрость заключалась в том, чтобы устоять перед соблазном тотчас скинуть оковы и размять затекшие руки, растереть ноющие запястья. Боб лежал неподвижно, дышал ровно и ждал. Время шло. Никто не ворвался в комнату, не избил его до потери пульса и не заковал в железные кандалы. Боб пошевелился. Боб пошевелился. Развернулся, по-прежнему держа за спиной руки, теперь уже освобождённые. Согнувшись пополам, он накинул проволоку на гибкие наручники, стягивающие щиколотки. На этот раз Боб сразу же принял нужные положения. Кроме того, проволоку можно было не зажимать, а обмотать вокруг пальцев. С наручниками он покончил в 5 минут. Боб подобрал под себя ноги, получая доступ к высокому левому ботинку. Точнее, к шнуркам, которые, казалось, обременены дополнительной тяжестью. Так оно и было. Из каждого Боб вытащил по двухдюймовой титановой игле толщиной в миллиметр. Особо прочной и не гнущейся. И снова он прислушался. Нет ли звука шагов? Грохота распахнутой двери? Не появились ли ирландские громилы с кулаками и дубинками, готовые за подобную дерзость превратить его в мочалку? Но все было тихо. Так, теперь важный вопрос. Тот тип, что сидит у монитора, заснул или лишь дремлет? Он смотрит телевизор или листает старый номер Playboy? Может, наслаждается тщетными усилиями Свейгера, позволяя ему проникнуться надеждой, до тех пор, пока не придёт время её сокрушить. Закалённый в боях рассудок Свейгера гнал сомнения прочь. От них всё равно никакого толку. Лишь целенаправленность притупится, а ему требуется скорость, решительность и внезапность. Боб легко слез с койки и опустился на пол. Он остро ощущал красный огонек видеокамеры, подобные глазу дракона, следящего за ним. Но не стал останавливаться, прополз змеей по темному полу к двери, поднялся, опираясь на твердый металл. Нашел замочную скважину и стал ее прощупывать, держа в каждой руке по игле. Это занятие требовало чувствительности, а после 36 часов истязаний... в течении которых он был связан. Чувствительности не осталось и впомине. Пальцы были словно из камня. Работа просто пожирала время. Казалось, несколько часов Боб шарил, изучая сувальды, ход рычагов, тяжесть цилиндра, сердце замка, требующего надлежащего обращения. При этом он должен был удерживать пружины, нажимая на неё с силой, которой у него уже не было. Проходили часы, затем дни, ночи и месяцы. Потом стали один за другим сменяться годы, и вот, наконец, через несколько десятилетий дверь уступила. Не с лязгом, а с тихим шепотом. Боб осторожно открыл ее и оказался в ярко освещенном коридоре, щурец для большей четкости зрения. Он поискал оружие, но не нашел. Тогда он сделал в точности то, что делал, когда впервые проник в дом, но только более искусно, используя привычку снайпера к бесшумным движениям и терпение снайпера добиваться цели без ненужной спешки. Он добрался до лестницы в конце коридора, поднялся наверх и проскользнул в дверь, слыша громкий храп. Дорога привела его на кухню. Боб беззвучно выдвигал ящики. В третьем лежал нож для разделки мяса. достаточно длинный и острый, чтобы одним ударом достать до кровотворных органов. Завернув за угол, Свеггер попал в дежурную комнату. Экран монитора показывал его пустую койку и распахнутую настежь дверь камеры. Увы, кроме него этого никто не видел, поскольку Имбирь, самый хитрый из четверых ирландцев, крепко спал в кресле, вытянув ноги на столик под телевизором. Времени на размышления не было. Времени на размышления не было. Дрожащие ослабленные мышцы Свегера разбухли под давлением пенящегося адреналина, разлившегося по кровеносной системе. В три быстрых шага он подскочил к имбирю, крепко захватил согнутым локтем его шею, а другой рукой приставил острие ножа к горлу, всего в десятых долях дюйма от реки Красной Крови, известной под названием «Сонная артерия». «Просыпайся, ирландская от роти!» – резко приказал Боб, дергая шею так, словно собирался ее сломать. И такая возможность у него была, учитывая, какое выгодное положение он занял. Хр-х-х, <какрыл> только и вырвалось из сдавленной гортани имбиря. «Слушай меня внимательно. Я бы просто перерезал тебе горло». Боб усилил давление, и кончик ножа погрузился еще на одну десятую дюйма в кожу, настолько мягкую, что она не могла стать сколько-нибудь заметным препятствием. «Бросил тебя истекать кровью на полу. Однако произойдет вот что». Я дотащу тебя до сейфа, и ты его откроешь. А если станешь притворяться, что не знаешь кодовую комбинацию, я перережу тебе сонную артерию и оставлю блевать кровью, мочиться и делать в штаны. А сам поднимусь наверх и найду другую ирландскую артерию, которую можно вспороть. Если понадобится, я буду убивать всю ночь. Тебя я оставлю жить только потому, что мне нужны деньги, и ты станешь пособником. По здоровенному телу имбиря разлилась дряблость поражения. Боб пнул его с кресла на пол, и через несколько секунд они уже были у массивной стальной двери. На этот раз дверь оказалась заперта, но Имбир положил руки на серебряный диск размером с часы в кают-компании Сминса и покрутил его с полудюжины раз в ту и в другую сторону. Наконец, лёгкая вибрация сообщила о том, что замок открыт. После чего дверь сама собой отворилась на дюйм. Боб поднял имбиря на ноги, не желая давать более крупному, более молодому и сильному мужчине простор движений. Он не мог сейчас позволить себе ввязываться в драку, даже если бы его ждала победа. Как только Имбирь выпрямился во весь рост, Свегер сказал: "Открывай". Дверь распахнулась, и Боб затолкал Имбиря внутрь. Он увидел стойку с винтовками, коробки патронов и картонную коробку с киноплёнкой, там же, где она и была, на полке. На коленях верил Боб, и Имбирь повиновался. Убить его, подумал Боб. и одним отморозком станет меньше. Убить его и тем самым передать остальным, что их ждет смерть. Однако он не мог просто так перерезать горло полупридушенному бандиту. Вместо этого Боб отпустил шею имбиря, быстро схватил винтовку, это оказался Ремингтон 700, вставил приклад между головой и плечом и надавил им на шею, заставляя имбиря лечь лицом на пол. «Передай Энта, что я слишком стар, и мне нет никакого дела до чести, твою мать!» Мне нужны деньги, и много. Я до смерти устал быть бедным и благородным, но я хочу, чтобы распоряжался я сам, а не Энто. Хочу, чтобы мне заплатили за все мои страдания. Хочу получить за войну что-нибудь, кроме кошмарных снов. Вот мой шанс, и я не позволю каким-то ирландским гадам просто трахать мне мозг, как это делали все до них. Завтра я свяжусь с Сентэ, и мы с ним договоримся, как устроить обмен где-нибудь в глухом месте, подальше от людей. И бабки я затребую вперёд. Так что пусть Энто звонит к Констеблу и выбивает из него большой мешок с наличными. Этот ты сможешь запомнить. Да, и ещё я надеюсь, что ты не задохнёшься. С этими словами Боб приподнял приклад на несколько дюймов, затем с силой обрушил его имберю на затылок. Ирландец застыл, то ли потеряв сознание, то ли, что более вероятно, оглушённый такой острой и сильной болью, которая вывела его из строя на ближайшие минут 10. Суэгер был бы не прочь вывести из строя все винтовки или хотя бы выкрутить к черту все ручки, но у него не было времени. Вместо этого он схватил коробку с кинопленкой, вышел из сейфа и запер за собой массивную дверь. В тот момент вопрос о том, жив или мертв имбирь, не казался ему заслуживающим внимания. На полке рядом с приемником, мигающим лампочками, лежала рация, посредством которой охранники держали между собой связь. Быстро подойдя к полке, Боб взял рацию, оглянувшись вокруг, нашёл большую связку ключей, после чего бесшумно вышел на улицу. Небо было покрыто россыпью звёзд. Ветер гнал над прерией холод со окрестных гор. Чёрные силуэты, которых заслоняли звёздный свет, растительность, взтревоженная ветром, наполняла пространство своим шелестом. Вдали завыл койот, и ему сразу ответил сородич. Суэггер втянул холодный воздух, наслаждаясь его обилием, надеясь почерпнуть энергию. И тотчас же дал о себе знать адреналин. По дороге к сараю с машинами Боб остановился забрать рюкзак, который спрятал в дренажной трубе, когда направлялся к дому. Суэггер открыл рюкзак и достал ледоруб. Ему потребовалось какое-то время, чтобы найти нужный ключ. Наконец Боб отпер навесной замок и поднял ворота. Он прошёл мимо машин, четырёх квадроциклов, двух джипов и пикапа. Ванзая остриё ледоруба в каждую покрышку. Ледоруб без труда погружался в податливую резину, а Боб представлял себе, что это брюшные полости его мучителей. Через несколько секунд он вывел из строя весь транспорт за исключением одного квадроцикла. Присев на корточки, Боб рукояткой ледоруба разбил пластмассовый кожух замка зажигания, нащупал под ним сплетение проводов. Отыскал среди них нужный и завёл двигатель. Может, громкий шум разбудит спящих ирландцев, а может и нет. Теперь это не имело значения. Боб бросил ледоруб в рюкзак, закинул рюкзак за спину и вскочил в седло квадроцикла, творение компании Honda. По сути, это был мотоцикл, но только четырёхколёсный, более широкий и более медлительный. Мощная колёсная база обеспечивала устойчивость, что позволяло передвигаться по бездорожью. Эти машины сделали охоту доступной для ленивых горожан, рассеявших физическую форму. Боб включил передачу, выкрутил ручку газа на руле, выехал за ограду, развернулся и устремился в безлюдную глушь. Позади не было никаких звуков, а он с рёвом мчался вперёд, забыв о боли, приглушив ярость, запрятав подальше жажду мести. Боб думал только об одном: настало время забрать свою винтовку.